Глава 14. Планета Ариана. Империя Ларгот. Таверна у Большого Северного Тракта. Окрестности около таверны. Загон с животными. Раннее утро. Некоторое время спустя. Гулорд. Представился вампир и протянул для пожатия руку смотрящим на него туманником. Не знал, что вы знакомы с подобным приветствием. С небольшой долей удивления посмотрел на него стоящий чуть впереди мужчина и сам протянул руку в ответ катил глава рода темных драков с каменистых утесов сказал он после чего показал настоящего чуть позади него своего чуть более старшего соотечественника «Алурчин, мой друг главный советник и наставник нашей молодежи гулорд кивнул в ответ на это приветствие между тем тот кого представили как Алурчин, посмотрел за спину вампиру и произнес позвольте до того как мы продолжим разговор Узнать о состоянии наших людей и позаботиться о них. И он вопросительно посмотрел в глаза гулорду. Конечно, ответил тот, и показал в направлении невысокой эльфарки, что как раз сейчас хлопотало около одного из их телохранителей. После этих слов они уже все вместе приблизились к девушке. Сея, как они, уточнил у эльфарки вампир, когда она обратила внимание на подошедших мужчин. Нам, вернее им, и она показала на лежащих туманников, «Повезло». После чего девушка слегка пожала плечами и не очень громко добавила. «Конечно, это не моя заслуга, но тем не менее». Тут она оглянулась обратно в сторону двора. «Тем двоим, уже более уверенным и твердым голосом сказала Сея, я уже помогла. Примерно через час или около того они полностью придут в себя». После этого Эльфарка рукой указала на двух молодых парней, которые лежали в паре шагов от нее. Ну а потом девушка уже более серьезным взглядом Поглядела на раненого, что сейчас лежал возле нее. А вот этому досталось значительно больше. Несколько колотых ранений. Но главное, у него пробиты легкая и печень. В обычном случае я бы сказала, что он не выживет. Но не в этот раз. Так что и он уже достаточно скоро поправится. Но не через час, конечно же, как те двое, а примерно через пару суток. Но это уже хорошо. Вампир хоть и был удивлен словами девушки, но никак их комментировать не стал тогда как глава отряда туманников с изумлением посмотрел в ее сторону. «Мы вам благодарны, госпожа Магиня. Нам и вправду повезло, что вы оказались поблизости». Сам же Гулорд подумал о том, что тут явно что-то не так. Девушка, и он был в этом уверен, не была настолько сильным магом, чтобы в одиночку вытянуть практически мертвеца с того света. Тут необходимо никак не меньше, чем плетение полного восстановления и излечения. определ девушки... Это плетение среднего уровня». «Точно», — вспомнил он. «Сэя же сама сказала, что их такое скорое выздоровление — это не ее заслуга. Тогда чья? И в чем может быть дело?» Никто, кроме Эльфарки, к раненым не подходил. Он это прекрасно видел. Все остальные на тот момент собирали трофеи и сейчас стояли у входа в гостиницу. Но, похоже, и сама Эльфарка не хотела приписывать себе чужих заслуг, а потому она слегка покачала головой. «Вы не поняли?» — пояснила она. — Я сама бы не смогла так быстро помочь даже им. И она показала на более легко раненых туманников, не говоря уже о нем. Но... И девушка повернулась, посмотрев в сторону выхода из таверны. Гулорд не понял, на кого она смотрела, но уже следующие слова Саи все объяснили. У нашего спутника, и она указала рукой на молодого парня, который отирался за спинами остальных из их группы, было два лечебных артефакта. Один для извлечения средних ран, а второй... Тут девушка слегка приподняла свою небольшую ладошку, под которой они заметили маленький кулончик в форме листка какого-то дерева. Именно его она прижимала рукой к груди раненого. Это артефакт полного восстановления. Не знаю, откуда у Лекса он появился. Это очень ценный и дорогой предмет, да еще и настолько качественно изготовленный, но только благодаря им я и смогла помочь вашим людям». «Сам Толек -то с этими артефактами воспользоваться не сумел бы, даже если очень сильно захотел, а потому он попросил это сделать меня. Ну а с моей стороны тут не требовалось каких-то особых усилий, только активировать их и дождаться завершения отработки плетений». После этого Эльфарка, немного подумав и оглядев разговаривающих с нею туманников, добавила, обращаясь к ним. «Предлагаю и вам воспользоваться артефактом для излечения средних ран. Он пока больше не нужен». И заряда в нем еще вполне достаточно. Так что вам он точно поможет. А вот артефактом полного восстановления нельзя будет пользоваться еще что-то около суток. Но он больше и не потребуется. Я уже сейчас вижу, что ваш человек пошел на поправку, и ему стало значительно лучше. Примерно через 2-3 часа он уже придет в себя. А полностью восстановится, как я и говорила, где-то через пару дней». Алур медленно наклонил голову. «Тем не менее, спасибо вам за оказанную помощь!» Девушка лишь вновь слегка пожала плечами, как бы отрицая свою причастность к произошедшему, а потом показала ему на место рядом с собой. «Присядьте сюда, я пока не могу встать, но помощь оказать вам вполне смогу». Туманник опустился на землю рядом с эльфаркой. «Наденьте его на шею!» — протянула ему девушка небольшой амулет. «Еще один листик какого-то дерева, но гораздо меньшего размера, чем тот, что они видели раньше». Явная разработка эльфаров», — почему-то подумал Гулорд. «Только вот откуда подобные артефакты у нашего парня?» И сам посмотрел в направлении Лекса. Между тем, после того, как артефакт надел на себя раненый в руку мужчина, девушка достаточно быстро активировала его. «Все готово», — только и сказала она, после чего перевела свой взгляд на главу отряда туманников. «Теперь вы». Процедура также не затянулась надолго. «Все, с этим закончили». Было заметно, что несколько активаций подряд, достаточно сильных амулетов, вымотали девушку. На это обратили внимание не только они, но и еще один эльфар, который подскочил к ней. «Сея, ты как?» – забеспокоился он. «Нормально», – негромко прошептала она, после чего добавила, посмотрев уже на Гулорда. «Простите, прерывать работу плетения нельзя». Я на глазами показала на раненого, что лежал перед нею. «Еще минуты три-четыре, быть может, чуть больше. Только вот потом мне потребуется небольшой отдых». Ильфарка вопросительно посмотрела в сторону вампира. Гулорд еще в первые мгновения сообразил, что все же девушка истощила себя гораздо больше, чем старается показать. «Конечно, мы отдохнем столько времени, сколько тебе потребуется». «Спасибо», — поблагодарила Сея и неожиданно стала заваливаться назад. «Слай!» — раздался ее слабый шепот. «Перехватывай канал управления и продолжай работу артефакта». А в следующее мгновение ее глаза закрылись, и молодая эльфарка потеряла сознание. Парень подхватил свою сестру на руки и растерянно поглядел вперед, но его как-то неожиданно отстранил в сторону Лекс, оказавшийся рядом. «Ты слышал, что она сказала?» Строго поглядев в глаза эльфару, произнес он, сам при этом подхватывая девушку на руки, и, направляясь в сторону таверны. «Вы бы и остальных занесли внутрь, а то чего им тут валяться посреди двора?» И уже больше не обращая ни на кого внимания, этот совершенно не растерявшийся в ситуации чел вошел в двери гостиницы. «Смотри, каков!» — только и подумал Гулорд, а потом обратился ко всем остальным. «Ну?» — и вампир посмотрел как на своих людей, так и на туманников. «Он так-то дело говорит». После чего показал в сторону раненых. — Берем их и заносим внутрь. — А? — хотел что-то спросить глава отряда туманников. Но вампир остановил того взмахом руки. — С ним побудет слай, а когда это можно будет сделать, то и его занесут внутрь. — Хорошо, — кивнул в ответ тот. И уже через несколько минут во дворе никого, кроме молодого эльфара и раненого туманника, не было. Хотя буквально через минуту туда же вышел огромный тролль. — Гулорд просил приглядеть тут, а потом помочь тебе сказал он, когда на него посмотрел Слай. «Спасибо», — поблагодарил того Эльфар. Пробыли они во дворе недолго. Через шесть минут, и то лишь по причине того, что Слай не так силен магически, как его сестра, плетение отработало до конца, и сейчас раненого можно было перенести внутрь помещения, что тролли сделал, аккуратно подхватив того на руки. Планета Ариана, Империя Ларгот. Наверное, у Большого Северного Тракта. Обеденный зал. Раннее утро. Некоторое время спустя. «Ну как?» — спросил у меня Гулорд, когда я и Слай, которого я дождался в нашей комнате, спустились вниз. «Нормально», — ответил я ему. «Мы всех разместили в одной комнате, чтобы няня смогла приглядывать за ними. Если ей потребуется какая-то помощь, она спустится». Но Слай их всех осмотрел, и я рукой указал на Эльфара. «И вроде как там все будет в порядке». Как я понял, критическая стадия уже пройдена, и раненые идут на поправку. Ну а Сей, и я перевел свой взгляд на брата девушки, этими своими словами успокаивая и его, необходимо лишь немного отдохнуть и восстановить силы. Не рассчитала девочка своих возможностей и сил. Хотя, когда я передавал ей эти артефакты, то предупредил, что энергию из мага и его силу, и его силу, они тянут, будь здоров. По крайней мере, мне так говорили. «И судя по тому, что мы все увидели, так оно и есть». «Понятно», — ответил мне вампир, после чего указал в сторону стола, за которым сейчас сидели все наши и присоединившиеся к нам два туманника. «Как я понял, это глава какого-то небольшого рода или клана, и его правая рука, как раз те самые люди, которых я когда-то видел в одной из лавок столицы». «Мы пока не начинали разговор», — предупредил меня Гулорд. «Дожидались вашего возвращения». «Спасибо», — поблагодарил я его и занял пустующее кресло. Рядом со мною сел Эльфар. «Коль все, кто должен был присутствовать при нашем разговоре, и Гулорд почему-то посмотрел именно в мою сторону, теперь в сборе, то можно его начать». И он перевел свой взгляд в направлении главы клана Туманников. «Так что вы хотели у нас уточнить? А то, что у этих господ были к нам кое-какие вопросы, я не сомневался». Слишком пристально рассматривал тот, кого представили как лурчин, вампира в последние мгновения боя. И именно они почему-то заставили того достаточно сдержанно и настороженно относиться к нам. Черт! я проверил мужчину на его магические способности. Как я сразу не догадался. Хотя этот лурчин и не был магом, но вот ведунья с 80% вероятностью утверждала что он мог регистрировать более 60% различных типов магических энергий, а это, если перевести на общечеловеческий язык, говорило о том, что он видящий. И что подумает видящий, если обнаружит два практически идентичных плетения, которыми воспользовались как мы, так и их противники? Последних, правда, мы же и уничтожили. Именно поэтому в нем проглядывает лишь настороженность к нам, и нет никакой враждебности. А значит, послушаем, что они хотят у нас узнать и нам сообщить. Спасибо вам. Между тем, еще раз поблагодарил нас глава рода темных драконов. Как мне кажется, именно так он представился. Наш род будет всегда помнить о той услуге, что вы нам оказали. А потому у нас в поселении будут всегда рады вам. Но главное, и туманник смотрелся в глаза каждому из нас. Любой, кто придет к нам за помощью, получит ее. Мы принимаем вашу благодарность. От нашего имени ответил мужчине Гулорд. Тот слегка наклонил голову, после чего повернулся и посмотрел на своего помощника. «Ты все еще хочешь обратиться к ним с этим вопросом?» Прямо спросил он у того. «Да», — ответил второй туманник. Глава их клана не стал ничего говорить в ответ, а просто слегка вздохнул и показал ему рукой в нашу сторону. Тот, кого нам представили как Аллурчин, некоторое время молчал а потом, не став особо мудрствовать, прямо перешел к тому вопросу, что как раз и мучил его. Наемниками, напавшими на нас, и вами самими, был использован практически идентичный тип защитного плетения, и он твердым взглядом уперся в лицо Гулорда. Тот же продолжал все так же молча и бесстрастно смотреть на него в ответ. Тогда этот туманник, чтобы как-то пояснить свой проявленный интерес к этому вопросу, продолжил. «Я не говорю о том, что вы были в сговоре с ними», — слегка приподнял руку он, будто успокаивая вампира. «Но вы точно сможете нам сказать, первое, где те могли достать подобные магические амулеты. Ну а уже на месте нас, возможно, смогут навести на заказчика нападение, если мы сможем с ними договориться, конечно». Гулорд кивнул, соглашаясь со словами Алурчина. Тот же продолжил. И второе, и он оглянулся в сторону двери. «Нам бы и самим хотелось получить доступ к подобным артефактам. И здесь опять же не обойтись без вашей помощи». И он вопросительно посмотрел на Гулорда. «Суть вашего вопроса понятна», — протянул вампир, после чего поглядел в мою сторону. «Давайте суть происходящего вам объяснит более следующий человек». И Гулорд, подмигнув мне, кивнул в моем направлении. «Он?» — почему-то удивленно посмотрел на меня туманник. «Да». — пожал плечами вампир. — С этим могут возникнуть какие-то проблемы? И он более пристально всмотрелся в лица наших собеседников. — Нет, — между тем ответил нам глава отряда туманников, наоборот. И глава клана взглянул мне в глаза. — Его мы хотели выслушать в любом случае. Тут уже удивился сам Гулорд, но так и не получив никаких объяснений, лишь пожал плечами. Как раз сейчас на мне скрестились все взгляды. «И что же такого интересного может рассказать этот растяпа?» Прозвучал знакомый, хотелось бы сказать шепот, но нет. Киная говорила в полный голос. «Только вот ответить ей я ничего не успел, да и не собирался вообще-то. Но и не пришлось. За меня это сделал ее дядя». «А ты послушай», — произнес он. «Сама же хотела кое-что узнать». Что она хотела выяснить, Гулорд пояснять не стал. «Но я так догадываюсь...» Это касалось момента, когда мы разобрались в особенностях защиты наших противников и того плана, что на основе этой информации разработал сам вампир. Но вот как раз-таки Киная и не поняла, о чем сейчас сказал ей вампир. «Ну», — мысленно произнес я, — «это уже ее проблемы». А потом перешел к разговору с туманниками. Планета Ариана. Империя Ларгот. Таверна у Большого Северного Тракта обеденный зал раннее утро некоторое время спустя Господа я слегка наклонил голову в их сторону так получилось что мне точно известно что это за защитные амулеты и я даже примерно могу вам сообщить где те их достали только вот вам вряд ли помогут эти знания Глава как-то хмуро отреагировал на мои слова тогда как второй туманник, наоборот более заинтересованно придвинулся к столу Расскажи что сможешь Предложил Алучин. Ну а мы сами уже постараемся разобраться с тем, чем нам это поможет. Я лишь слегка пожал плечами, а потом продолжил: Ну, первое, те артефакты это наши клановые защитные амулеты. Наши? Почему-то удивился глава отряда туманников и переглянулся со своим помощником. Я же понял, что они от чего-то отнесли их именно к своему клану или роду, а потому поспешил их разубедить в этом. «Вы не так поняли», — произнес я и похлопал по груди себя, а потом указал рукой себе за спину, как раз туда, где примерно и должна была находиться столица Империи. «Это именно наши клановые амулеты. Их изготавливают наши маги как для нужд клана, так и на продажу». «Понятно», — медленно кивнул головой Алурчин. Я же усмехнулся ему в ответ и, точно определив ход его мыслей, честно его предупредил. «Если вы попытаетесь вести с ними слишком уж прямой и откровенный диалог, все закончится для вас гораздо более плачевно, чем это произошло сегодня. Ведь вам никто не сможет помочь в этом случае». «Я учту это», — хмуро пробормотал глава отряда. Я же вновь слегка наклонил голову. «Но если вам это необходимо, я могу постараться узнать, кому была продана такая достаточно большая партия подобных амулетов. Думаю, это я смогу сделать через знакомых мне людей» я вопросительно посмотрел в сторону туманников. «Вам это интересно?» Те переглянулись между собой. «Это уже гораздо больше, чем мы надеялись получить», ответил мне Алурчин. Глава же отряда туманников добавил, «Если тебе удастся раздобыть какие-то сведения, то мы будем готовы выкупить у тебя эту информацию». «Решим по факту», ответил я мужчине. «Покажу, мне и нечего вам сообщить». «Да, мы подождем», согласился туманник но тут встрепенулся его помощник. «Где мы тебя сможем найти, или как встретиться, если это потребуется?» — спросил у меня он. «Ну», — протянул я, — «мы направляемся в Когол и пробудем там как минимум еще дней 6 семь На это время мы остановимся в таверне Старый Хуст, так что найти меня можно будет через ее хозяина или местных служащих». «Я запомню», — ответил Алурчин. Но на этом наш разговор не закончился. Им заинтересовался теперь уже глава туманников. «Если это ваши клановые артефакты, и маги изготавливают их как для нужд клана, так и на продажу, то мы готовы поговорить о том, чтобы заключить с вашим кланом договор на их поставку. Мы...» Тут этот мужчина слегка повел плечами. «Можно сказать, на себе почувствовали качество их работы». Я же усмехнулся ему в ответ. «Также вы должны были заметить и тот огромный изъян, что сводит все преимущества обладания подобными артефактами на нет. Туманники были профессиональными бойцами, но, что еще более важно, они были убийцами, и потому сразу сообразили, о чем я говорю. То, с какой легкостью ваши люди сумели уничтожить наемников. «Да», — подтвердил я. «Почему я сразу рассказал туманникам об этом недостатке наших клановых артефактов?» Мне необходимо, чтобы они поняли, кто на самом деле будет защищен, если воспользуется ими. И тут я подразумевал именно наших соклановцев. «Хм», — заметил я пристальный взгляд Гулорда, — он, кажется, понял, к чему я веду. Да и не он один. Как минимум, Алурчин тоже уже догадался, в чем дело. «Ты сейчас говоришь нам о том, что эти артефакты являются полноценной защитой только в руках членов вашего клана?» Если же ими пользуется кто-то за его пределами, то это лишь вопрос времени, когда сработает настроенная ловушка. И сработает она в тот момент, когда дорожки этого неизвестного пересекутся с кем-то из нашего клана. «И что?» — посмотрел на меня туманник. «Это настолько надежное плетение. Я, конечно, не маг, но, думаю, найдется тот, кто сможет его пробить». «Возможно», — спокойно пожал я плечами. «Только для этого потребуется время, а его никто этому магу не даст». Это первое. Ну и второе. Постарайтесь найти мага, способного пробить щит абсолютной защиты. После моих слов все сидящие за столом без исключения поглядели в мою сторону. Ну да, я же никому не говорил, как мы защитили своих соклановцев. — И вы продаете эти артефакты? — пораженно спросил меня Алурчин. — Ну да. Я показал в сторону Тура, у которого сейчас находились все трофеи. Вы же сами с ними столкнулись. «Но зачем?» — все еще пораженная, глядя на меня, спросил уже глава Туманников. А вот его помощник был более прозорливым мужчиной. Он задал, на мой взгляд, более важный и правильный вопрос. «И любой член вашего клана может пробить подобный щит, хотя его владельцы уверены, что это абсолютная защита?» «Верно», — подтвердил я. «И они не просто уверены в этом. Летение — копия оригинала, в которой встроен небольшой изъян». «Ну и еще. Те, кто прикрыт подобным щитом, никогда не смогут незаметно подобраться к нашим людям. Они чувствуют приближение подобных клановых плетений». «Это не защита», — тихо прошептал Алурчин, будто уже когда-то встречался с чем-то подобным. «Это оружие нападения и уничтожения врагов». После чего он вгляделся в мое лицо очень пристальным взглядом. «Наверное, ты вряд ли ответишь, а может, даже и не знаешь этого». Но кто предложил подобную идею? В этом месте почему-то оба туманника переглянулись. Они с каким-то непонятным нетерпением ждали моего ответа. Я лишь мысленно покачал головой. Ну, прямо как дети. Ясно же, что подобная идея знакома кому-то из них, и ее явно кто-то раньше или высказывал, или даже пытался реализовать, поэтому она им и показалась знакомой. Именно поэтому они и ждут того, когда я назову чье-то имя, Только вот, что они за имя хотят услышать. Явно не то, что я мог бы им назвать. Мне и самому стало интересно потянуть за ниточку, но уже с их стороны. А потому я продолжил. Сам я этого утверждать не могу, но, говорят, над идеей и ее реализацией работали глава клана и наш главный безопасник. Алурчин кивнул. И я четко расслышал его мысли, уж точно мне не предназначенные. Вряд ли он смог стать главой клана, да еще и магического. Там во главе должен находиться какой-то маг, притом сильный, если они смогли расшифровать такое нереально ценное плетение древних. Притом как-то умудрились сделать из него не просто защитное плетение, но еще и атакующее. Тогда кто? Неужели тот безопасник, о котором и говорит его же сын? Ведь очень похоже на то, что он когда-то предлагал. Но почему парень так спокойно говорит об этом? Или он не знает, что эксил его отец? Вполне может быть. Этот живучий Тарг из тех, кто не стал бы подвергать такой опасности своих близких. Скорее всего, он и вправду оставил семью и ушел от них, чтобы спасти и обезопасить их. Но ну а сам, как он это умеет, затерялся в толпе и постепенно вырезает тех убийц, что всю жизнь будут сидеть у него на хвосте. Нужно бы это уточнить. Жаль, что нельзя спросить напрямую. Хотя почему нет? Смотри-ка, сколько интересных сведений. И отец нашелся, некто их сил. Интересно, кто он? И почему он должен был скрываться? Ничего не понятно. Кстати, а как я вообще умудрился прочитать его мысли? Вроде вообще ничего не активировано сейчас. У оператора начали самостоятельную активацию ранее неиспользуемые способности и возможности. Сразу доложила мне нейросеть. Подключилась способность пассивного считывания данных из верхних слоев информационного поля для любых метрических матриц. При переводе способности в активный режим работы становится доступным прямое подключение к метрической матрице. В этом режиме становится возможным считывание информации из средних и глубинных слоев информационного поля. Провести переключение? А чем мне это грозит? Это был наиболее важный вопрос процесс активного считывания потребляет больший объем энергии как следствие при его использовании в экспоненциальной прогрессии возрастает вероятность обнаружения подключения к объекту считывания информации особенно чувствительны к данному типу получения данных из информационного поля объекты с развитыми ментальными способностями например и дальше подсветились практически все находящиеся в зале хотя нет многие обычные люди не маги как раз-таки были не очень чувствительны к подобному воздействию, тогда как все маги похожие на него реагировали практически со стопроцентной вероятностью. А пассивный способ, уточнил я, он-то точно сейчас работал. При пассивном способе получения данных из внешних информационных полей оператор работает только с доступом к наименее защищенному внешнему слою информационного поля. Данный слой для различных объектов Содержит собственный набор данных, но тем не менее он присутствует в каждом энергоинформационном поле. Работа пассивного сбора информации не обнаружима внешними источниками. «Хм», — протянул я, — «вещь полезная, пущай работает». Данная способность всегда находится в рабочем состоянии и не управляется пользователем. Можно настроить лишь внешний фильтр поступающих данных и переключать режим ее функционирования с пассивного в активный и обратно. «Тут все относительно понятно. Фильтр однозначно необходим, иначе голову забьет таким ворохом спама, что вовек не разгребешь. Ну а переключение? Его можно выполнять и самому вручную. Так что тут все нормально. Только нужно фильтрацию информации все же включить». «Выполнено», — доложила ведунья. Я же тем временем вернулся к нашему разговору. Как раз сейчас Алурчин и решил уточнить то, «Что его заинтересовало в моем рассказе?» «Глава вашего клана, я так понимаю, маг. К тому же, похоже, еще и артефактор», — спросил он у меня. «Да», — подтвердил я. «Насколько мне известно, это так». «Понятно», — кивнул туманник и уже, казалось бы, потерял интерес к нашему разговору. «А тот безопасник, о котором ты говоришь, кто он, не знаешь? Смотри-ка, внешнее олицетворение спокойствия и бесстрастности». Но внутри так и бушуют эмоции. «Он Дроу», — только и сказал я. «Точно?» — почему-то не поверил он мне. «Я же пожал плечами». «Мы знакомы», — ответил я. «Поэтому я в этом более чем уверен». «Так это не он». Опять замелькали мысли в голове Лурчина. «Очень странно. Я был уверен, что это Эксил. Но он не может быть магом, и уж тем более Дроу. Видимо, ошибся» после чего, немного помолчав и обдумав мои ранее сказанные слова и сделанные им самим выводы, помощник главы клана Туманников, а сейчас почему-то со мной общался исключительно он, спросил, «Так если кто-то приобретает ваши уникальные амулеты, он действует на свой страх и риск и может с уверенностью напасть на того, от кого эта защита его не убережет. Причем сам он не будет этого знать, тогда как ваш соклановец, Успеет подготовиться к битве заранее. Да, спокойно подтвердил я, но немного подумав, все же продолжил. За одним маленьким исключением. Туманник несколько мгновений смотрел на меня. Ваши чувствуют так же и друг друга, и поэтому никакого нападения не будет. Скажу даже больше, спокойно ответив на его взгляд, произнес я. Любые действия против членов клана считаются действиями против его главы. Из-за их распознания отвечает клановая метка. И в этом случае отступник не проживет и нескольких секунд. Хотя, и немного подумав, я завершил. Такие люди к нам даже не попадают. А Лурчин медленно кивнул в ответ на мои слова. Я услышал предложение вашего клана, и мы обдумаем свой ответ на него. Решение будет готово в течение ближайшей недели. Где тебя найти, нам известно. Хм, я с удивлением посмотрел на него а он значительно сообразительнее многих. И только тут до меня дошло, и я взглянул ему за спину. Или я что-то очень сильно не понимаю, или глава у них все же не тот, кого нам таковым изначально представили. Между тем Алурчин слегка наклонил голову. Спасибо, мы узнали все, что хотели, и нам есть, что обдумать за эти дни. После этого туманники поднялись из-за стола и сели за отдельный столик. Мы же остались за своим». Как только Лурчин и его соотечественник оказались вне зоны слышимости, в меня оперся больно уж колючий взгляд Кинаи. Да и тролль с Сигнеей смотрели вопросительно. «Ну и что это сейчас тут было?» — спросила у меня племянница Гулорда. «Как это ни странно, но за нас ей ответила девушка-оборотень». «А ты что?» И та посмотрела на нее с большим недоумением. «До сих пор не поняла, кто он» и она, не слишком церемонясь, ткнула в меня пальцем. Но, так и не дождавшись никакого ответа от вампирши, закончила. «Он вербовщик, причем, судя по тому, что я тут услышала, а также увидела», Сигнея перевела свой взгляд с меня на Гулорда, а потом и на сидящего рядом со мной Эльфара, «в очень сильный и древний клан». После чего, оглядев меня с ног до головы, Сигнея, слегка усмехнувшись, добавила, «Да еще и больно необычного они выбрали за завалу. Так в теневых гильдиях называют вербовщиков. Слишком он не подходит на эту роль. Это тот единственный, на кого можно подумать в последнюю очередь. И знаешь, что еще более странно? Тут она перевела свой взгляд именно на вампиршу. Ведь и Гулорд уже с ними. А значит, он, и оборотень вновь вткнула в меня своим аккуратным пальчиком, прекрасно справляется со своими обязанностями. После чего она оглядела сидящих за столом, а потом неожиданно спросила. «Почему вчера вы не использовали эту защиту?» «Не успел», — честно признался ей вампир. «Слишком быстро нас отрубили. А если бы она активировалась, теперь Сигнея смотрела уже на меня. То ему ничего бы особо не сделали, пожалуй, плечами». Так я и подумала. И девушка прикрыла глаза, над чем-то сильно задумавшись. Между тем эстафету разговора перехватили тролль и Киная. «Дядя, но почему?» только и спросила его племянница. «Выхода не было», — посмотрел на нее в ответ вампир. «Нужно было решить, хочу ли я лечь там, у подножия дерева силы и под ударами демонов, или нет. Я решил, что умирать мне еще рано». И тут вылез он. С какой-то ненавистью посмотрела на меня молодая вампирша. «Нет», — отрицательно покачал головой Гулорд. «Это то единственное, что он мог предложить в благодарность за то, что я принял его в свой отряд». К тому же кто-то должен был дать ему возможность пробраться в тыл к противнику, и только так я и остальные дриады могли это сделать. Его амулет спас не только мою жизнь, но и многих других, кто организовал прорыв сквозь кольцо демонов, захвативших источник силы дриад. Киная как-то странно поглядела в мою сторону. «Прости», — пробурчала она, — «я не знала». После чего молча села на свое место. «Ну а теперь главный вопрос» пробасил тролль. — Если ты готов был пригласить к вам в клан Гулорда, то... И он показал как на себя, так и на Кинаю. — Да, — спокойно наклонил голову я. Мне уже приходила подобная мысль в голову. Но сначала я хотел обсудить ее с вашим наставником. — Понятно, — ответил Тур. Я же оглядел сидящих за столом людей. Почему-то есть у меня такое подозрение, что расширится наш клан сегодня и еще как минимум на двух новых членов. А судя по слишком уж задумавшемуся лицу Сигнеи, то может и на трех.